Как не готовился давы к встрече с матерью, случилась она совершенно внезапно. Когда фанора все же выпустила его из мага капсулы и дракон, пошатываясь, дошел до своей комнаты в клубе, Дарина помогла ему вымыться, переодеться, а потом уговорила отправиться в мансарду просто пообедать. Запас орехов, фруктов и колбасок позволил им безмятежно предаваться ничего не деланию, так как Фанора Строго-настрого запретила дракону подходить к холстам. Они с Дариной сидели в мансарде. Он вплетал в окна дриады новые ленты, когда раздался звонок в дверь. Удивленный полуэльф спустился из мастерской, броня себя, что до сих пор не завел слугу. А Дарина похолодела. Она забыла о том, что принцесса назначила им встречу в клубе. Давид распахнул дверь и замер. У входа переминалась невысокая женщина в дорожном плаще и высоченный мужчина в одеянии дроу. «Добрый день!» Яркое полуденное солнце мешало разглядеть незваных гостей. «Вы, наверное, ошиблись адресом?» «Да вы!» Женщина шагнула на порог, позволяя Свету охватить себя, и дракон сглотнул. «Мама!» Они обнялись под терпеливым взглядом мужчины. Потом Нимдаинг отстранилась. «Позволь вас представить, сын. Это кронпринц Дроу, Ланарис. Если помнишь, он мой супруг». Полуэльф услышал тревожные нотки в голосе эльфийки, поэтому успокоительно погладил мать по плечу и отступил, пропуская мужчину в дом. «Очень рад, Ваше Высочество. Добро пожаловать в мой скромный дом». Ланарис вошел и, не дав дракону поклониться, протянул ему руку. «Вы теперь мой родственник, лорд Давэ, так что прошу вас без церемоний. Очень рад!» Пол-эльф вдруг склонил голову на бок, посмотрел на принца, потом на мать и улыбнулся еще теплее. «Я всегда мечтал о большой семье. Буду рад, если моя мечта исполнится!» «Мы остановились в гостинице, чтобы не стеснять вас», сказал принц, и Давы напрягся. «Я приготовил для вас комнаты», сказал он, закусив губу от обиды. «Мы можем остаться в вашем доме», благожелательно продолжил Дроу. «Но с нами свита, багаж всего около сотни Дроу. Думаем, будет тесновато». «Конечно. Благодарю вас». «За предусмотрительность, ваше высочество!» Давидос повернулся к лестнице, собираясь предложить своим гостям полюбоваться его мастерской. Но по деревянным ступеням зашлепали босые ноги, и перед удивленными глазами гостей предстала дриада. «Давид!» Девушка слегка запнулась и тут же смутилась. «Прошу прощения, леди Немдаинг, я забыла о нашей встрече!» Дарина собиралась вернуться назад, но принц выступил вперед и поймал ее за ладонь. «Приятно увидеть вас, мисс!» и слегка коснулся губами воздуха над кончиками девичьих пальцев. «Мы узнали в клубе, что вас нет, и решили навестить вас здесь». «Тут уже отмердаве!» «Позвольте вам представить, ваше высочество, мисс Дарина, моя невеста!» «Невеста?» Немдаинка напряглась, но Ланарис сжал ее руку, уговаривая помолчать. «Дарина, это крон-принц Дроу и моя мама». «Очень приятно», — Дарина немедля покраснела и спряталась за плечами своего дракона. «Предлагаю всем перекусить и посмотреть мою мастерскую». Дракон уже пришел в себя и вспомнил обязанности хозяина дома — Это жилье временное, до весны. Потом мы с Дариной поищем для себя более удобный дом», говорил Паул Эльф, провожая гостей наверх, под стеклянную крышу своей студии. Немдаинка раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, вот он, ее сын, рад, обнимает, заглядывает в глаза и готов задать тысячу вопросов. А с другой... За его ладонь цепляется девчонка самого деревенского вида, и он уделяет ей ровно столько же внимания, сколько матери. Леонарис, понимая волнение своей жены, не выпускал ее руку и вслух восхищался зеленым убранством огромной на весь этаж комнаты. «Я приготовил все это для мамы», – смутился дракон. Однако опытные взгляды воинов отметили не только свежую зелень, но и рабочие инструменты. Нимдаинг сразу увидела большое кресло, гребень и несколько лент. Кажется, сын тренируется плести брачные косы. Да и туфельки-дриады стояли у этого же кресла. Они помешали свиданию? Давидос предложил гостям сок, вино, легкие закуски и начал открывать холсты, прикрытые от пыли тонкими кусками шелка. Дарина нервничала. Держала его за руку и мечтала вновь очутиться в клубе. И зачем она согласилась провести занятия здесь? Хотя до появления принцессы все было очень мило и весело. Давы причесывал ей волосы, сказав, что не умеет плести брачные косы. А она, пользуясь моментом, купалась в его аромате и тихонько поглаживала кончик его косы. Дроу и Эльфийку ожидал культурный шок. Они уже видели потрясающие работы Давы в клубе, но здесь было больше. В ярком солнечном свете работы пленяли. И здесь тоже были портреты Дарины – сидящие, стоящие, танцующие, но чаще погруженные в работу или книгу. Когда все собрались за небольшим столиком с закусками, Принцесса решила, что настало время для серьезного разговора. «Давэ», — начала она, — «ты знаешь о своем отце, но почти ничего не знаешь обо мне и своих эльфийских родственниках. Я с радостью расскажу тебе о них, покажу фотографии. Но мы не можем задерживаться здесь надолго. Через пару недель мы должны вернуться в столицу Дроу. Я понимаю». Дракон глубоко вздохнул и поймал беспокойную ладошку дриады. «Но теперь мы сможем писать друг другу, звонить?» «Да, и я постараюсь чаще приезжать в Драконию Империю. Или ты прилетай к нам». «Но я надеюсь, вы приедете на нашу свадьбу?» — серьезно спросил Даве. «Ты уверен, сынок?» Принцесса очень постаралась не поджимать с губы, «Не всякая девушка может понести от дракона, а без этого свадьба невозможна». «После равноденствия мы с Дариной отправимся к матери леса, чтобы заключить брак у лесного алтаря», — совершенно серьезно сказал Давид. «Мне не нужен никто, кроме нее». «Но Давид...» — Ланарис положил свою ладонь поверх руки супруги и заверил дракона. «Мы обязательно приедем». Сообщите нам хотя бы за неделю, чтобы мы приготовили телепорт. Я очень рад, лорд Давидас, что вы нашли свое счастье. Не каждому творцу удается отыскать невесту и музу в одном лице. Немдаинка молчала, опустив голову. Потом встала, шагнула к сыну, обняла его, сверкая непролитыми слезами, и поцеловала в лоб. Благословляю, сын мой, будьте счастливы оба! Дарине также досталось теплое объятие, а еще маленький амулет в виде изумрудного трилистника с четырьмя листочками. На удачу! Потом они долго разговаривали, смеялись, давы рассказывала о своем детстве, а немдоинг поведала дракону об его эльфильских родственниках, умолчав о длительной опале. Потом женщины отправились делать бутерброды, а Ланарис вывел Давида на балкон и, любуясь ночными звездами, рассказал дракону то, что не рассказала его мать. И добавил. Нимдаинг много отдала за твое благополучие, Давэ. Но теперь настало ее время быть счастливой. Я все понял. Дракон разом стал серьезнее и взрослее. Не волнуйтесь, я не обижаюсь на маму за новый брак. И буду рад брату или сестре. Просто берегите ее». Мужчины пожали друг другу руки, заключая незримый договор, и вернулись в дом. Следующая неделя пролетела в один миг. Принцесса лучше узнала будущую невестку и оценила ее внутреннюю силу и желание быть с лордом Давидосом. Принц Ланарис попутно решал кое-какие политические проблемы, Заключал договор и вел жизнь, положенную крон принцу на отдыхе. То есть много работал, делая вид, что развлекается. А через неделю принц и принцесса уехали. Им стоило поспешить с официальной церемонией бракосочетания в столице. Давес с грустью смотрел вслед мага-мобиля, а потом обнял Дарину и вернулся в мастерскую. До ночи зачатия оставалось несколько недель, а портрет его дриады, выходящей из воды, все еще не был закончен.